Глава 7. Индонезия. Уроки для ЕС. Помимо изучения новой профессии, я читал книги об Индонезии. «Чем больше ты узнаешь о стране перед поездкой, тем проще тебе будет выполнить свою работу», — посоветовала мне Клодин. И я серьезно отнесся к ее словам. Когда в 1492 году Колумб отправился в плавание, Он хотел достичь Индонезии или «островов пряностей», как ее называли. В колониальную эпоху она считалась сокровищем гораздо более ценным, чем Северная и Южная Америка. Ява с ее удивительными тканями, сказочными пряностями и роскошными царствами была одновременно лакомым кусочком и местом жестоких столкновений между испанцами, голландцами, португальцами и британскими искателями приключений. Голландия вышла победительницей в 1750 году. Но хотя голландцы контролировали Яву, им понадобилось более 150 лет, чтобы покорить дальние острова. Когда японцы захватили Индонезию во время Второй мировой войны, голландские силы практически не оказали сопротивления. Индонезийцы, особенно яванцы, чудовищно пострадали. После капитуляции Японии харизматичный лидер по имени Сукарно объявил о независимости страны. Четыре года борьбы наконец завершились 27 декабря 1949 года, когда Голландия опустила свой флаг и вернула суверенитет народу, который на протяжении более 300 лет не знал ничего, кроме страдания и рабства. Сукарно стал первым президентом новой республики. Однако управлять Индонезией оказалось намного сложнее, чем изгнать голландцев. Далеко неоднородный архипелаг, состоящий из 17 500 островов, представлял собой кипящий котел обособленных племен, нисходных культур, десятков языков и диалектов и этнических групп, веками враждовавших между собой. Часто разгорались жестокие конфликты и Сукарно пошел на решительные меры. В 1960 году он приостановил работу парламента, а в 1963 году объявил себя пожизненным президентом. Он заключил тесный союз с Китаем и другими коммунистическими правительствами в обмен на вооружение и военную подготовку. Он отправил вооруженные российским оружием индонезийские войска в соседнюю Малайзию в попытке распространить коммунизм в Юго-Восточной Азии и завоевать одобрение социалистических лидеров мира. Оппозиция нарастала, и в 1965 году произошел переворот. Сукарный избежал убийства только благодаря находчивости его любовницы. Многим его высшим офицерам и ближайшим соратникам повезло меньше. Эти события и поддержка Соединенных Штатов Америки антисукарновских группировок напомнили Иран 1953 года. В конечном итоге коммунистическая партия была привлечена к ответственности, особенно фракции, поддерживающие Китай. В последовавших массовых убийствах инициированных армией было уничтожено около 500 тысяч человек, а по некоторым оценкам более 2 миллионов. Глава армии генерал Сухарто стал президентом в 1968 году. К 1971 году стремление Соединенных Штатов увести Индонезию от коммунизма усилилось, поскольку стало очевидно, что Америка проигрывает войну во Вьетнаме. Президент Никсон начал выводить войска летом 1969 года. И стратегия Соединенных Штатов приняла более глобальный масштаб. Эта стратегия сосредоточилась на предотвращении эффекта домино, когда одна страна за другой подпадала под влияние коммунизма. С особым вниманием к нескольким странам Индонезия была ключевой мишенью. Проект электрификации Мейн стал частью общего плана обеспечения американского доминирования, в Юго-Восточной Азии. Внешняя политика Соединенных Штатов строилась на том, что Сухарто будет служить Вашингтону так же, как иранский шах. Соединенные Штаты также надеялись, что Индонезия станет примером для других стран региона. Отчасти стратегии Вашингтона опиралась на идею о том, что успехи, достигнутые в Индонезии, позитивно отразятся на исламском мире, особенно на напряженном Ближнем Востоке. А если это недостаточный стимул, то в Индонезии есть нефть. Никто не знал масштабов и качества месторождений, но сейсмологи нефтяных компаний с большим энтузиазмом оценивали потенциальные возможности. По мере того, как я изучал книги в бостонской библиотеке, росло мое воодушевление. Я стал представлять себе приключения, ждущие меня впереди. Работая в мейн, я сменю аскетический образ жизни корпуса мира на роскошный и привлекательный. Время, приведенное с Клодин, уже стало реализацией одной из моих фантазий, раскрепощенного секса вне брака, превзошедшего все мои ожидания. Я почувствовал себя хотя бы отчасти вознагражденным за то, что много лет отбывал наказание в ненавистной школе для мальчиков. Произошло и кое-что другое. Мы с Энн перестали ладить, мы часто ссорились. Она жаловалась, что я изменился, что уже не тот человек, за которого она вышла замуж и с кем она делила годы служения в корпусе мира. Оглядываясь назад, я понимаю, она, должно быть, чувствовала, что я веду двойную жизнь». Я оправдывал свое поведение, считая его логическим последствием неприязни, которую я испытывал по отношению к ней за то, что она заставила меня жениться. Я совершенно забыл о том, что она заботилась обо мне и всячески поддерживала меня во время трудностей в Эквадоре. Я все равно видел в ней продолжение своей привычки уступать прихотям моих родителей. Сейчас я уверен, что каким-то образом Энн узнала, что в моей жизни появилась другая женщина. В любом случае, мы решили разъехаться по отдельным квартирам. Однажды в 1971 году, примерно за неделю до намеченной поездки в Индонезию, я пришел к Лодин и обнаружил сервированный обеденный стол с целым ассортиментом сыров и хлебов и прекрасной бутылочки божоле. Холодина подняла за меня тост. «Ты справился». Она улыбнулась, но в ее улыбке не было ни капли искренности. «Теперь ты один из нас». Мы проболтали около получаса, затем, допивая вино, она бросила на меня взгляд, от которого я весь похолодел. «Никому не рассказывай о наших встречах», — сказала она строго. «Я не прощу тебе этого никогда и буду отрицать, что знакома с тобой». Она сверкнула на меня глазами, и в первый и последний раз я почувствовал исходящую от нее угрозу, а затем холодно рассмеялась. «Заговоришь о нас, и твоя жизнь заметно осложнится». Я был поражен. Я почувствовал себя ужасно. Но позже, возвращаясь в центр «Пруденшил», я не мог не признать виртуозности этой схемы. «Дело в том, что все наше общение проходило в ее квартире. Не было никаких доказательств наших отношений, никто из Мэйна не был в этом замешан. и Я, безусловно, ценил ее честность. Она ни разу не соврала мне, как врали мне мои родители, про Тилтон и мидлбери